Глава шестая То, что произошло дальше, можно было назвать чем угодно, но только не дракой. Дима успел ударить Виктора лишь раз, после чего трое парней накинулись на него и принялись избивать до тех пор, пока их лидер не велел им остановиться. Тогда Виктор присел перед скорчившимся на полу противником, схватил его за волосы и прижал к беззащитному горлу, остря ножа. Теперь слушай сюда, девочка, сквозь зубы процедил он, насмешливо глядя на окровавленное лицо сенатора. Если вякнешь на нашем разговоре кому-нибудь из пастухов, я найду тебя и перережу глотку. Ты сам нарвался, падла. В следующий раз будешь следить за базаром. Ты всё понял, девочка? Дима молчал. Страх, гордость и злость сплелись в тугой узел, который застрял в горле, не позволяя произнести ни звука. В данном случае наличие ножа у горла не казалось парню самым опасным. В конце концов, Виктор не осмелится выполнить свою угрозу. Куда страшнее было получить новую серию побоев, после которой он вряд ли сможет подняться с пола самостоятельно. Дима судорожно сглотнул, чувствуя во рту медный привкус крови. Несколько случайных ударов пришлись по лицу. И хотя в интернете предпочитали не оставлять столь заметных следов, Виктор не смог отказать себе в этом удовольствии. Ещё раз спрашиваю, ты всё понял, девочка? сквозь зубы процедил он. Дима по-прежнему молчал. И это взбесило Виктора ещё больше. В его практике такое поведение было впервые. Обычно либо хныкали, либо как Олегу угрожали поквитаться, но никак не молчали. Тогда, не выдержав, Виктор сильнее рванул Диму за волосы. И этим рывком заставил его кивнуть. Остальные парни весело расхохотались. Что касается самого Димы, то сейчас он не очень понимал, что происходит вокруг. Боль от побоев вдруг начала уходить на второй план. Теперь тело не просто ныло, сердце билось так быстро, что каждый удар буквально эхом рассыпался в груди. Парень не помнил, как Виктор и его спутники ушли, закрыв за собой дверь. Что-то вновь происходило с ним. что-то безумное, от чего Дима беспомощно прижался лбом к холодному кафельному полу, пытаясь прийти в себя. Новый удар сердца рассыпался в груди ослепительной болью, той самой, уже знакомой Диме, с последней ночной вылазки, когда его и койота едва не поймали полицейские. С каждой секундой боль становилась всё сильнее, и в какой-то миг стало настолько невыносимой, что парень хрипло закричал и потерял сознание. Очнул сон в совершенно незнакомой комнате. Нет, на какое-то время он приходил в себя, но боль накатывала снова с силой, и лицо женщины в белом халате быстро растворялось в темноте. Сейчас же Дима оказался в больничной палате. Здесь было тихо, прохладно и неприятно пахло медикаментами. Видимо, кто-то в интернете нашёл его на полу и помчался вызывать скорую. Вот уж веселье. Наверняка в крови найдут следы алкоголя. И скорее всего, лавочку под названием Чердак немедленно прикроют, если ещё не прикрыли. Почему-то из всех вопросов, которые роились сейчас в голове, чуть че всего обозначался следующий: что говорить, если начнут разбираться? Разбираться начнут обязательно. Дима осторожно приподнялся на постели и огляделся по сторонам. В комнате было темно, но в общих чертах можно было разглядеть ещё 3 больничные койки, которые пустовали. В этот миг Дима искренне пожалел, что находится здесь один, и никто ему не расскажет, как его сюда доставили, кто его сопровождал и что вообще происходило, пока он был в отключке. Парень слез с постели, несколько смущённый тем, что на нём нет ничего, кроме нижнего белья, и принялся искать одежду. Благо, она сразу же обнаружилась в тумбочке под лекроватией. Одевшись, Дима направился к выходу из палаты, желая найти кого-то из медсестёр и выяснить, что с ним произошло. Скорее всего, скажут что-то дерьмовое или заставят дожидаться прихода врача, который опять-таки скажет что-то дерьмовое. Фальшиво сочувствующим, вкрадчивым голосом, словно этот доктор действительно сочувствует дедёвому московскому мальчишке. А после скрыться за дверью и первым делом проверить Не исчезли с его запястья часы. Дима вышел в коридор и направился к столу, за которым должна была находиться дежурная медсестра. Палаты, погружённые в сон, пялились на парня чёрными стёклами дверей, и тишина неприятно давила, от чего-то заставляя нервничать. За столом никого не оказалось. Но тут Дима заметил разложенные на поверхности несколько карточек пациентов. Однако как только он потянулся взять одну из них в руки, раздались шаги. Темноволосая женщина лет 40, облачённая в белый халат, направлялась прямо к нему. В одной руке у неё дымилась чашка с горячим напитком, в другой был зажат пакетик с зефиром. "Что это ты тут шляешься?" резко поинтересовалась она. "3 часа ночи, живо возвращайся в постель". "Я хотел узнать, что со мной было", поспешил объяснить Дима. Ему не понравилось то, как стремительно медсестра приблизилась к столу и внимательно скользнула взглядом по поверхности, словно желала понять, прикасался ли этот мальчишка к чему-то из её вещей. "А я думаю, что ты по ящикам лазил без стыжи. недовита произнесла она, и её глаза подозрительно сузились. Знаю я таких, как ты. Даже из больницы пытаешься что-то уволочь. Я расскажу о твоём поведении вашей директрисе, пусть принимает меры." Мало того, что будущий алкаш растёт, так ещё и ворует. Вы совсем дура. Это восклицание вырвалось прежде, чем Дима успел сообразить, что подобное обращение вряд ли поможет делу. Его охватили обида и бессильная злость, что в очередной раз его обвиняют в том, о чём он даже не помышлял. То, что он изгнет дома, было выжжено на нём как клеймо, и обычные люди буквально шарахались от него, не желая лишний раз связываться Услышав оскорбления, мецестра немедленно переменилась в лице. Теперь её исказила ярость, и она бросила на стол пакетик с зефиром с такой злобой, что он проскользнул по поверхности ещё добрый полметра. Затем она с грохотом поставила кружку, расплескивая кофе. "Что ты сказал?" гневно воскликнула женщина. Лицо её побогровело от охвативших её эмоций. "Ах ты щенок паршивый!" Да я сейчас полицию вызову. Мало того, что эта сучья троди доставляет пьяным до беспамятства, так он ещё и хамить смеет. Нет, это ж надо. Мы тут с ними носимся, а они плевать хотели на нас. Тише. Не орите. Я лишь хотел понять, что со мной. Попытка образомить разъярённую медсестру успехом не увенчалась. На голову посыпались отборное оскорбление, которые совершенно не вязались с образом работника больницы. глядя на бушующую женщину, Димо откровенно не понимал, от чего она так обозлилась на него. Хотя гадал он недолго. Её следующая фраза немедленно ответила на его вопрос. Один из таких скотов уже снял у меня с шеи золотую цепочку с крестом. Даже бога не боитесь, сволочи. Твои друзья постарались, да? Пропили небось. Да замолчите вы. Лисков сам не ожидал от себя такого приказного тона. Его единственное желание заключалось в том, чтобы эта истеричная дама заткнулась, но он никак не предполагал, что подобное действительно произойдёт. Ему казалось, что женщина раскричится ещё громче, вызовет какого-нибудь больничного сторожа, позвонит заведующей интерната, да хоть отправит радиосигнал в космос, но никак не опустится на стул в безропотном молчании. Она забыла, как дышать, и теперь внимательно смотрела на Диму, не смея произнести ни звука. В какой-то миг парню даже почудилось, что женщина напугана. И он невольно растерялся, не понимая, чем вызвано подобное поведение. Теперь, когда вы успокоились, начал он, всё ещё поражённый такой реакцией. Я хочу, чтобы вы рассказали мне всё, что знаете о моём состоянии. Я болен, да? Что-то серьёзное? У меня рак. Последние слова дались ему нелегко. Но уж лучше знать, что происходит, нежели тешить себя какими-то призрачными надеждами. "Я не знаю диагноза", еле слышно произнесла медсестра. "В 10:00 утра будет обход, и доктор сможет что-то сказать. В крови у тебя нашли алкоголь это единственное, что мне известно. Но если найдут что-то серьёзное, скорее всего, доктор напрямую ничего не скажет. Он будет говорить непосредственно с директором вашего интерната." Ну, Галина Михайловна сказала, что вероятнее всего, у тебя была доко реакция на стресс. Ведь тебя избили. Кто такая Галина Михайловна? Врач скорой помощи. Понятно. А разве на стресс может быть такая реакция? Дима почувствовал, как его охватывает радость. Нет. Прослыть шизиком, который падает в обморок от оттявнушей на улице псины, парню определённо не улыбалось. Однако то, что его состояние не вызвано опухолью в лёгких, чертовски его устраивало. Надо у доктора спрашивать, он объяснит. Это звалась медсестра, всё ещё пребывая в своём странном состоянии. Дима внимательно посмотрел на её лицо, гадая, чем вызвана такая смена поведения, но затем сухо поблагодарив женщину за полученную информацию, вернулся в постель. Теперь оставалось лишь дождаться утра и вытрясти из лечащего врача хоть какую-то правдивую информацию. В больнице парня продержали недолго. Уже к полудню его выписали с набдив рецептом для покупки успокоительных таблеток, которые велели принимать ежедневно. Элеонора Владимировна, заведующая интернатом, встретила Диму холодно и немедленно пригласила в свой кабинет. Она засыпала его вопросами: кто его избил, почему он пил, где взял алкоголь, кто напивался вместе с ним и многое другое. Сколько Дима себя помнил, чтобы докопаться до истины? Элеонора Владимировна предпочитала кричать и угрожать колонии для несовершеннолетних. Но в этот раз она разговаривала спокойно, с напускным участием, отчего парень почувствовал, что к нему уже относятся как к психопату. Впрочем, в данном случае ему это было даже на руку. Он ни в чём не сознался, а вытрясать из него правду со скандалом или запирать в наказание в какой-нибудь кладовке его не стали. Чердак всё-таки разоблачили. Всё произошло слишком неожиданно, но Элеонора Владимировна не растерялась и в ночь, когда Диму увезли в больницу, первым делом направилась именно наверх. Виновников поймали с поличным, и теперь планировалось серьёзное разбирательство вплоть до увольнения сторожа. Когда сенатор вернулся, интернат напоминал потревоженный улей. Обитатели были злыми, расстроенными, даже заплаканными. И везде велись разговоры о том, что какая-то тварь рассказал о такси случившимся, и тому пришлось вызвать скорую и позвонить директрисе. Сначала вину пытались повесить на друзей Димы, но Олег, Рома и Инота вместе с остальными застукали на чердаке, а Ивана с трудом разбудили. Дима сидел на своей кровати, когда в комнату ворвался койот в сопровождении своей стаи. Они стремительно окружили друга и начали наперебой засыпать его вопросами. Как ты? Ничего не болит? воскликнул Рома, усевшись рядом и внимательно вглядываясь в лицо пострадавшего друга. Ты больной на голову, шататься в одиночку. Тут же накинулся Олег. Я же говорил, что с Виктором шутки плохи. Но ты же у нас орёл, всё сам знаешь. Ладно, это мы так не оставим. Я лично подкраулю падлу и устрою ему разговор. Он только с клещом был. Ещё двое. Череп и Перо, ответил Дима. А что тебе в больнице сказали? Немедленно вставил свои 5 копеек Игорь. Дима пожал плечами. Да вроде ничего серьёзного, сказали от нервов, но что-то слабо верится. По-моему, я слабо похож на трясущегося идиота. Когда они не знают, что сказать, то сразу списывают на нервы, проворчал Иван. Живот болит нервы, башка болит нервы, штанах болит видимо, тоже нервы. Получается, у радужных ты тоже перенервничал. Усомнился Олег, но тут же запнулся, заметив, как Дима меняется в лице. «Радужных?» Иван бросил на предводителя озадаченный взгляд. «Подъезд, которым мы отсиживались, был покрашен во все цвета радуги». Попытался выкрутиться Олег, вспомнив, что правда до сих пор не выплыла наружу. Благо поверили. «А кто меня нашел, неизвестно?» Дима поспешил перевести разговор на другую тему. «Хорошо, что неизвестно». Как только станет известно, кранты ему, фыркнул Олег. Не завидую этому пацану. На него объявлена охота. Даже лохам сказали, что если они что-то узнают, то сразу будут приняты в нормальную тусовку. А Виктор? Дима нахмурился, вспомнив урода, который тыкал ему в горло ножом. Ничего. Койот отрицательно покачал головой, а затем внезапно поинтересовался на тему таблеток, что лежали на прикроватной тумбочке. Дима несколько смутился и, схватив упаковку, бросил её на дно ящика. Я не буду это глотать. Для меня лучшее лекарство это разбитые морды Виктора и его дружков. Сделаю всё, чтобы отловить каждую паскуду по одиночке. Олег криво усмехнулся. Главное, один никуда не лезь, башку отобьют, и на этом твоя вендетта закончится. Оставшийся день прошёл в разбирательствах. Подростки пытались вычислить крысу, а директриса была занята тем, что решала, как наказать виновников. Будь её воля, всех участников вечеринки до красных полос высекли бы ремнём, но на столь радикальные меры она всё-таки не решалась. В последнее время происходило всё больше скандалов касательно обращения с несовершеннолетними в интернате, а Элеонора Владимировна была явно не готова расстаться со своей должностью. при правильном поведении это место оказывалось весьма хлебным благодаря спонсорам и государственным программам. Многое, что должно было попасть к бездомным детям, оседало в чужих карманах, в квартирах или семьях. И Элеонора Владимировна как раз относилась к тем самым счастливчикам. Чуть поспокойнее стало только после ужина. Директриса отправилась домой, и с её уездом вновь начали собираться компании. Дима несколько нервничал, когда появился в коридоре второго этажа. Он изо всех сил пытался выглядеть спокойным, но мысль о том, что теперь все могут назначить его главным врагом, не выходила у него из головы. Дима вздохнул с облегчением лишь тогда, когда к нему обратилась Милана. Они редко общались, но почему-то сегодня девушка захотела проявить хоть какое-то участие. Чуть позднее он понял почему. Ну как ты? Ласкова спросила Милана и погладила его по плечу. Этот жест заставил парня смутиться, и он с трудом выдавил из себя что-то вроде: "Нормально". Брайнетка чуть улыбнулась и добавила: "Расскажи мне, что случилось?" "Да рассказывать особо нечего, я почему-то вырубился, пришёл в себя в больнице". "А ты не знаешь, кто нашел тебя? Ну, может, кто-то из младших или из старших?" "Не знаю". Дима чуть насторожился. На миг ему показалось, что его судьба действительно тревожит девушку. Но эта мысль была ошибочной. «Жалко. Ладно, поправляйся». С этими словами девушка улыбнулась и неспешно направилась к подругам. Алина и Ира немедленно набросились на нее с расспросами. Дима удивило лишь то, что рядом с Миланой не обнаружилась Катя, которая обычно тенью следовала за своей королевой. Кстати, как там у Али с Джакундой? Поинтересовался он, обратившись к Еноту. "У-у, всё отлично", загадочным видом произнёс Игги. Он как раз собирался усесться на подоконник, но в этот момент тот жалобно затрещал, а чего толстяк сильно покраснел и немедленно отказался от своей затеи. Похоже, теперь наша Джакунда не такая невинная. С этими словами парень весело хихикнул. "Да ладно, Дима с удивлением покосился на Игоря. «Отвечаю, Миланка на нее так взъелась, что теперь Джоконда от нее прячется. Утром я видел ее зареванный, прикинь!» «А что, Олег?» «Да Олегу она вообще до фонаря. Говорит, скучная, как пень. Вечно несет какую-то херню про художественную технику, мягкость карандашей и тому подобное. Он с ней, как Иван с Иркой, разок перепихнулся и свободно». «А Ирка тут при чем?» «Не понял Дима». «Ну как при чём?» Она трындит сейчас на каждом углу, что пуля её парень, а Иван вообще не помнит, когда успел залезть на неё. «Единственное, на что он успел залезть, так это мордой на унитаз, когда блевал», хохотнул Дима. «Я лично тащил его до кровати, где он моментально вырубился. Сомневаюсь, что Ирка смогла воскресить тот труп, что я оставил в спальне». «Да ты гонишь!» «Игорь...» заржал в голос, тем самым невольно привлекая к себе взгляды окружающих. Пуля зашуганный весь, боится, как бы чудовище от него не залетело, а тут являешься ты как ответ на его молитвы. Ха, пойду, расскажу ему. Оставив Диму одного, енот бросился с полученными новостями в спальню, где находились Иван и Рома. Сенатор тем временем приблизился к приоткрытому окну и выглянул на улицу. Он не сразу заметил сидящую в тени дерева девушку. Но когда рассмотрел её, то сразу понял, что сегодня дежурит Цербер. Только он позволил бы затрауленной девчонке находиться на улице после 9 вечера, да ещё и после недавнего скандала. Быть может, он даст соналадить с ним отношения, прикинувшись больным и убогим. Сенатор быстро спустился по лестнице и заметив сидящего за столом Михаила Юрьевича, медленно направился к нему. Старожка как раз расправлялся с очередным кроссвордом, когда заметил приближающегося к нему подростка. Он обратился к Диме первым, царапнув его строгим взглядом. Однако голос мужчины прозвучал мягче, чем можно было ожидать вначале. Слышал, что тебя в больницу вчера везли. Напился, что ли? Дима чуть улыбнулся и отрицательно покачал головой. Я был бухой, но не настолько. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Ну а в чём тогда дело? Мужчина нахмурился, внимательно глядя на своего собеседника. Он всё ещё был зол на этого мальчишку, но тревога за его состояние всё-таки пересилила гнев. А Дима это не укрылось, и он решил попробовать вернуть утерянное доверие, даже если для этого пришлось бы солгать. "Вроде нервы", неуверенно произнёс он и бросил быстрый взгляд на сторожа. "Но у меня уже было такое. Я вырубался так прежде. Кстати, именно поэтому мы опоздали в прошлый раз". Меня пытались привести в сознание. Услышав подобное, Михаил Юрьевич заметно помрачнел. Он отхлебнул кофе и чуть мягче произнёс: "Почему сразу не сказал? А кому хочется в таком признаваться?" Дима с досадой усмехнулся, постепенно вживаясь в свою роль. "Но вообще я не оправдываться пришёл, а хотел извиниться за ту историю". Несколько минут Михаил Юрьевич молчал. Пристально вглядываясь в лицо Димы, Словной сказал подвоха. Но затем он едва заметно улыбнулся и произнёс: "Извинения приняты".